«По-моему, оно похоже на ласточку», — сказал Гамлет. «У него спина, как у ласточки». Потом Гамлет прищурился и почесал голову. «Или как у кита». И Полоний, которому было не до сюрреалистического юмора Гамлета, подтвердил. «Совсем как у кита». После мы пошли в ресторан. Он назывался Титос. Я взял хлебный салат Пансонелла. В нем оказались анчоусы. Анчоус — это рыба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 Изабель рассмеялась, никогда не видел ее такой радостной, такой спокойной за меня и Гулевера. «А еще в ней много смерти», — сказал я. «Да, ты боишься смерти?» — у Изабель сделался смущенный вид. «Конечно, я до смерти боюсь смерти. Я отошедшая от церкви католичка. Смерть и чувство вины — это все, что у меня есть. Католицизм, как я выяснил»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 Люди входили и выходили из ресторана, а мы с Изабель все разговаривали и пили красное вино. Она рассказывала о курсе, который ее уговаривают читать в следующем году. Первые цивилизации на Эгейском побережье. Они пытаются загнать меня все дальше и дальше в прошлое. Наверное, хотят этим что-то сказать. В следующий раз попросят рассказать о первых цивилизациях диплодоков. Изабель рассмеялась, поэтому я тоже рассмеялся. Нужно издать тот роман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 Я не стал говорить, что у меня уймы идей, которыми я мог бы с ней поделиться. «Мы уже сто лет этого не делали, правда?» — сказала Изабель. «Не делали и чего?» «Не говорили. Вот так. Такое чувство, будто у нас первое свидание или что-то в этом духе. В хорошем смысле. Мы как будто знакомимся друг с другом». Н «Да». «Боже мой», — мечтательно проговорила Изабель. Она опьянела. Я тоже, хотя не допил еще и первого бокала. «Наше первое свидание», — продолжала она. «Помнишь?» «Конечно!» «Конечно!» «В этом самом ресторане. Только тогда он был индийский. Как его Тадж-Махал? Ты предложил его, когда мы договаривались по телефону, а меня не особенно порадовал вариант посидеть в пиццахат. В Кембридже тогда не было даже пицца экспресс Бог мой, двадцать лет! Не верится, да? А еще говорят, что память сжимает время». Тот день запомнился мне навсегда. Я опоздала. Ты прождал меня час под дождем. Мне показалось это так романтично. Изабель устремила взгляд вдаль, как будто 20 лет материальный, и их можно увидеть, сидя за столиком в углу зала. А я смотрел в ее глаза, блуждавшие где-то в бесконечности между прошлым и настоящим, счастливые и печальные, и отчаянно хотел быть человеком, о котором она говорит. Тем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 Она ежилась на ветру и держала меня под локоть. Что такое? Я глубоко вдохнул, наполняя легкие и надеясь подчерпнуть смелости в азоте или кислороде. Я мысленно проговорил то, чем предстояло поделиться. Я не отсюда. Вообще-то я даже не твой муж. Я с другой планеты, из другой солнечной системы в далекой галактике. Дело в том, понимаешь, дело в том, думаю нам лучше перейти на другую сторону сказала Изабель, дергая меня за рукав. По тротуару навстречу нам двигались два силуэта, орущие друг на друга мужчина и женщина. Так мы и сделали. Стали переходить улицу под углом, отражающим соотношение скрытого страха и поспешного бегства. Этот угол, как и везде во Вселенной, составлял сорок восемь градусов относительно прямой, по которой мы двигались раньше. Где-то посередине пустой дороги я обернулся и увидел ее. Зои. Женщину из больницы, с которой мы познакомились в мой первый день на этой планете. Она по-прежнему кричала на громадного, мускулистого, бритоголового мужчину. На лице у мужчины была татуировка в виде слезы. Я вспомнил, как Зоя признавалась, что любит жестоких мужчин. Говорю тебе, ты не прав! Это ты сдвинутый, не я. Но если тебе нравится разгуливать в виде такой примитивной жизни, на здоровье! Делай, как знаешь, идиота, кусок. Соска замороченная. И тут она увидела меня.